Глава 27 Глядя на растерзанный труп орданского мага, я усмехнулся про себя. Этот бедолага был силен, и орданцы возлагали на него большие надежды, что его навыки смогут меня одолеть. Но он сплоховал. Не продержался даже больше получаса. Теперь его отрубленная голова достанется стервятникам. Однако, пока я возился с ним, обстановка вокруг ухудшилась. Враги усилили наступление на моих союзников, и это были еще не все их силы. Как, как бы не просчитаться. Вскочив на коня, я помчался разыскивать Квазика и нашел его на поле битвы. Он отстреливался из лука, успевая при этом переговариваться с гномом. Пригибаясь от летящих копий, я подскакал к нему и приказал. «Значит так. Собирай всех наших и возвращайся в замок. Часть енотов тоже с собой забери». «Ну, Джон, сейчас не время для отступления», — он, непонимающе, на меня посмотрел. «Ведь сейчас самый разгар битвы». «Мы тут сами справимся. А вот замку нужна защита. Терпение у орданцев не бесконечное. Они могут напасть на наши владения, пока мы все силы сосредоточили здесь». Так что исполняю указания. И связующий артефакт не потеряй. Сообщишь мне потом, как там обстановка. Так ведь орданцы пока что все здесь, вмешался Баги. Поверь мне на слово, не все. Это такие крысы, у которых вечно полно идей для пакостей. Не забывай об этом. Оба напарника после этих слов больше не припирались и принялись созывать всех гвардейцев к отъезду. Не знаю, как остальные. Но лично я не хочу, чтобы мой замок пустовал дольше, чем требуется. Если враги задумают напасть на владения аристократов, пока те пустуют, Савелий спасибо мне не скажет. Он и так думает, что, связавшись со мной, попал в самую гущу событий и таким образом долго не протянет. Умереть ему точно не дам. Мои гвардейцы отлично сражались здесь. Пора подумать о безопасности людей в замке». Понаблюдав за тем, как мои люди уходят с поля боя вместе с частью пушистиков, я вновь обнажил свой меч и отправился крошить орданские легионы. Со всех сторон доносился громогласный лязг мечей и злобные крики. Покрываясь потом и кровью, все воины уже бились на пределе возможностей. Война есть война. Удерживать свои позиции всегда сложно, но зато чертовски интересно. Мне уже и так надоела бездеятельная зима. Сейчас хоть оторвусь на славу». Прорубая себе путь через прорвавшихся неприятелей на одном из флангов, я заметил слева Алисию. Она, наплевав на всякую магию, голыми руками душила какого-то некроманта. Это было немного необычно. Редко встретишь магов в рукопашном бою. «Эй, крошка, что ты вытворяешь?» — усмехнувшись, окликнул ее. «Тебя контузило, и ты все свои заклинания забыла?» «Иди, куда шел, Джон!» — выкрикнула злая девушка. «Этот гад сказал, что мое платье не следует моде, и что оно устаревшее». «И потому ты решила придушить его голыми руками?» «Я же сказала, иди, куда шел, иначе тоже огребешь». «Никто, никто не смеет говорить мне, что я не слежу за модой!» Тяжело дыша, она добавила усилия и свернула своему противнику шею, а потом пнула труп ногой. А «Очуметь можно. Какого-то черта некромант с ней заговорил про платье и прямо на поле сражения. Черт знает, что здесь творится. Я раньше даже не догадывался, что Алисию подобные фразы могут привести в ярость. Надо взять себе на заметку. Никогда не говорить с аристократками про их одежду. А то мало ли что у них в голове творится». Свирепая женщина, однако. Пусть она ночью лучше спит отдельно. — подметил мысленно Кракен в этот момент. «Ну как же отдельно?» — сказал ему. «Мне как раз такие буйные нравятся. Никогда не знаешь, что от них ожидать». «Учти, когда она захочет придушить тебя ночью из-за того, что ты ей обновку не купил, я тебя предупреждать не стану», — подколол он меня. «А Кракен, как я погляжу, тоже совсем не умеет успокаивать людей. Ну, точно как я». «Тоже только все усугубляет». «Ладно, дикий нрав Алисии теперь точно не самая главная проблема». Замахнувшись мечом, я на Отмуш рубанул по широкоплечему орданцу, который напал на одного моего знакомого графа. Орданец с глубокой раной на шее завалился спиной на землю. Граф же, приложив руку к своей рассеченной брови, крикнул мне несколько слов благодарности. Но я его особо дальше не слушал. На меня уже накинулось два воина. Выпустив щупальца, я порубил одного из них на куски и ушел в сторону от удара второго. Этот подонок прицепился ко мне, словно хлопья овсянки к зубам. Так просто от него не отделаешься. Я уже стал биться с остальными врагами. А этот пес плешивый то и дело старался из-под тишка проткнуть меня копьем. — Ты мне надоел! — крикнул ему и резко удлинил щупальца. Мне удалось дотянуться до его руки, и она вместе с копьем, зажатым в ладони, грохнулась на землю. С отрубленной рукой он уже был не таким прытким. «Мразь! Ты ответишь за это!» — заверещал он, хватаясь за свою культю. Я уже собрался его добить, но в этот момент на большой скорости его затоптал Рузельтон, пронесшийся мимо на коне. «Эй, Рузельтон, какого чёрта ты моих противников себе присваиваешь?» — прокричал ему вслед развернулся и врезал кулаком по челюсти очередного врага. «Извини, на нем не написано было, что он твой противник!» — прокричал он в ответ. «Тут их всем хватит!» «Ладно, в чем-то он прав. Нас действительно ждет долгая битва, а передышки можно пока только мечтать». Свернув голову щупальцем следующему орданцу, я свистнул и позвал к себе своего коня. Вскочив в седло, направил жеребца в большую толпу сражающихся, где уже образовалась настоящая свалка из тел. Нельзя было и шага ступить, чтобы не наткнуться на трупы. И куда только Алисия смотрит. Поднимала бы лучше мертвых, а не занималась выяснениями отношений с некромантами. Но едва я вспомнил про нее, как до моих ушей донесся хищный рев. Оглянувшись назад, я увидел ее восседающей на живом троне из мертвяков. Девушка создала что-то наподобие мощного некротического костюма. Мертвецы переплелись в одного крупного голема, на котором она его сидела. Под локотниками ей служили руки этих мертвецов. В руках Алисия держала окровавленный череп, глазницы которого светились зеленым пламенем. Кажется, она догадалась сконцентрировать в этом черепе всю энергию для управления мертвецами. И благодаря этому... Ей будет легче управлять большим количеством мертвых. «Быстрее работай, Алисия! Быстрее!» — крикнул ей. «Не кричи мне под руку!» — ответила она и направила череп на трупы. Погибшие тут же стали подниматься на ноги, скалясь и забывая идти в бой против орданцев. Получалось совсем неплохо. Прикрываясь щупальцами от града стрел, я принялся разбрасывать склянки с туманным зельем. Теперь, став невидимкой для глаз врага, а уже не мишенью, я принялся рубить клинком и щупальцами головы орданцев. Мои союзники, не видя ничего в тумане, удивлялись тому, что противники больше не бросались на них. «Уходите на другой фланг!» — обратился я к аристократам и их гвардейцам. «Здесь я сам с ними разберусь!» «Джон, это опять твои руки? удивился один из баронов. «Не трюки, а тактика!» — улыбнулся я и прикончил еще парочку мечников. Аристократы, убедившись, что им здесь больше ничего не достанется, стали перегруппироваться на другой фланг. Я долго еще сражался в тумане, а вся трава вокруг меня уже была устлана останками врагов, пока не наткнулся на надменного капитана одного из орданских отрядов. — О, знаменитый Джон Кракен! — Что, кишка танка, Используешь укрытие в тумане? С беззаботным выражением лица я выехал из тумана ему навстречу. Капитан стоял совершенно один и перекидывал меч из руки в руку. «Извини, не могу сказать о тебе того же», — ответил ему. «Впервые вижу твою морду, но, может, тебе удастся меня удивить?» Вытянув вперед щупальца, я подстегнул коня и помчался прямо на него. Но в этот миг из закрытий в земле с обеих сторон от меня выскочило несколько десятков орданских воинов. У них были активированы отличные маскирующие артефакты, и разглядеть их, когда они лежали в траве, было невозможно даже самому опытному охотнику. Они молниеносно накинули петли на каждой из моих щупалец, свалив меня с коня на землю. Для приличия я немного подергался, словно стараюсь вырваться, но враги довольно быстро скрутили мне руки и ноги. Что, моллюск проклятый, уже не так уверен в себе? рассмеялся капитан, приближаясь ко мне поближе. А ведь он даже не догадывается, что я знал заранее об этих замаскированных противниках. Возможно, охотник или какой-нибудь опытный ищейка мог бы их и не заметить, но зрение Кракена никогда не подводило. Мне сразу была видна их аура жизни. Так что эту игру вел я, хотя капитану, наверное, так и не казалось. Конечно же, я позволил себя связать, иначе у них бы ничего не вышло. Можешь молить о пощаде, Кракен! И при этом капитан пнул меня ногой в бок. Тогда мы убьем тебя быстро. Знаете, я тоже думал убить вас быстро, но теперь передумал. Зловеще посмотрел на него, и мои щупальца разом прожгли все путы. Освободившись, я отшвырнул арданцев от себя. Скачив на ноги и обведя взглядом опешивших врагов, я вытащил склянки с кислотой и разбросал их вокруг себя. Глупцы даже не успели отскочить из радиуса поражения. И теперь на их лицах слазит кожа, и очень скоро станут видны мозги, если они у них вообще есть. Повезло только капитану, которого я откинул дальше всех. Он стал заикаться от увиденного и ничего толком не смог выговорить. Я уверенным шагом двинулся к нему. Капитан двумя руками вцепился в меч, а его ноги затряслись в боевой стойке. «Смотрю, ты дрожишь от страха!» — бросил я ему и парировал его удар мечом. Наши клинки лязгнули пару раз, и я схватил его щупальцем за ногу, повалив на землю. Это была как раз та самая нога, которой он меня пнул. Можно было бы ее отрубить, но тогда я не увижу, как он будет бегать и весело светить огнем. Не давая ему подняться, я несколько раз зарядил ему колоком в лицо, и вылил на него воспламеняемую смесь из склянки. Достаточно было выпустить магии одну искру, как капитан ярко вспыхнул. Одежда и волосы на нем загорелись. И это пламя невозможно было потушить. Ему было, понадобилось много воды, которой здесь нет. Я не стал досматривать, как он умрет. Мне и так было ясно, что ему не спастись. Сняв с плеча арбалет, я продолжил отстреливать орданцев, сражающихся вдали против мальзаирцев, Выстреливая болты один за другим, я приблизился к ним и вступил в ближний бой. Мои союзники, однако, не были этому рады. Слишком много брызг крови я поднимал, орудуя щупальцами. Битва затянулась на несколько часов, и я уже порядком вымотался. Но все же с отрядом орданцев мы почти покончили. Занося меч над головой очередного врага, я услышал, как меня кликнул Грегор, прискакавший ко мне. Его доспехи были помяты, а лицо покрыто грязью. «Джон, срочно в штаб!» — махнул он рукой. «Есть новости!» Отрубив орданцу голову, я направился следом за Грегором. В седле на скаку я напился воды и немного отдышался. Подъехав к полевому штабу, я устало спрыгнул на землю. «Грегор, может, скажешь, в чем дело?» — спросил я, направляясь в шатер. «Сейчас Флаве все объяснит». — ответил главный стражник с крайне серьезным лицом. — Значит, точно что-то случилось с Мальзаиром. Войдя внутрь, я сел на стул и вопросительно посмотрел на бледного бургомистра. — У нас серьезные проблемы, — начал Флавий. — Эти подонки натравили на Мальзаир горгулей. — Но в городе оставили магов для перекрытия, да и стражников тоже. Я потер ладонью лоб. — Да, но это еще не самое страшное. По данным нашей разведки, инферианцы на кораблях направляются в порт Мальзаира. Орданцы решили атаковать наименее защищенные позиции. В городе достаточно баллист и катапульт, которые изготовили гномы. Стражники смогут какое-то время продержаться. Но вопрос в том, насколько долго вмешался Грегор. «Один момент», — попросил я минуту, — и активировал связующий артефакт. «Мне нужно было узнать, как обстоят дела в моем замке». Квазик ответил не сразу. Видимо, у них там тоже было уже жарко. «Слушаю», — запыхавшись, выдавил он спустя 10 минут. «Как обстановка в замке?» «У нас тут горгулей до чертиков, Джон! Ты правильно сделал, что послал нас назад. Иначе замку пришла бы крышка». «Вы справитесь?» «А у нас есть выбор». «Ладно, Джон, мне надо идти. Гаргули сами себя не убьют». Но за нас особо не волнуйся. Мы с подобным уже имели дело. Я не за вас беспокоюсь, а за запасы в погребах дорогого вина. Смотрите, чтобы гаргулии мне их не разбомбили, а то шкуру с вас спущу. Какой ты добрый, Джон, однако. Но за запасы вина я не ручаюсь. Вот этот отобьем горгулий, и мы с гномом продегустируем его. Ах ты жук! Но договорить я не успел. Квазик отрубил связь. Все это время Флавия и Грегор с любопытством на меня смотрели. «Джон, надеюсь, ты сейчас не уедешь с фронта? Нам надо срочно придумать план по ослаблению врага», — вырвалось у бургомистра. Я вздохнул и помолчал минуту, продумывая, что делать дальше. «Нет смысла ехать в свой замок. Там мои люди справятся сами, и им я доверяю. А вот что касается Мальзаира...» Как бы плохо это ни звучало, но пока мы не можем отправиться туда на подмогу. Здесь требуется много сил для сдерживания натиска врагов. У меня есть только один вариант. Безумный вариант, но что поделаешь. Как известно, рыба гниет с головы. И это хотя бы даст нам шанс спасти город. Все решения принимает руководство, а без него орданцы замешкаются. Мне нужно добраться до короля Ордана. Он сам приехал в наш регион и обосновался в большом военном лагере вместе со своей свитой. Дятлы давно доложили мне информацию о нем. Правда, я не рассчитывал, что так скоро придется столкнуться с ним лично. Я уже собирался поделиться своими мыслями с Флавием и Грегором, когда в шатер ворвалась Алисия. Она выглядела измотанной до предела и, не сказав ни слова, схватила кружку с водой. Напившись, она глубоко вздохнула И произнесла только одно слово. «Жуть!» Прежде чем снова вылетела наружу, как стрела. «Значит так, я все-таки отлучусь», объявил я, как только она ушла. «Вы пока держите позиции здесь и следите за Алисией, чтобы она не перетрудилась. Она может забыть про отдых и свалиться без сил, а некромантка нам сейчас очень нужна. Благодаря своим мощным силам она всем значительно помогает». «Погоди, Джон!» «Но куда ты собрался?» — встревоженно спросил Флавий, всплеснув руками. «Как говорится в некоторых книгах этих мест, я отправляюсь прямо в ад», — загадочно ответил я, и мои глаза сверкнули решимостью. «Позже». Рассматривая главный военный лагерь орданцев из-за густых кустов, я не сомневался, где именно находится их король. Вон тот большой шатер из дорогого материала в центре с развивающимся орданским флагом, явно предназначен для обычных рядовых солдат. А вот правитель, скорее всего, располагается в одной из обычных палаток поблизости. Во время военных походов люди нередко применяют подобную стратегию, и это разумно. Короли облачаются на войне в одежду простолюдинов и не спят в своих богатых покоях, чтобы не быть легкой мишенью для врагов. Такой обманный маневр помогает обезопасить их. Моя цель — добраться до правителя Ордана, Мрохана этого, или как там ему его зовут. Но задачи не из простых. Я мог бы привести с собой воинов и енотов, но это слишком опасно для них. Королевских особ охраняют лучшие легионеры и сильные маги. Поэтому разбираться с этим придется самому. Надо действовать стремительно и четко. Если не успеют, то короля могут вывести в безопасное место, В случае нападения сработает стандартный протокол по его защите. Можно, конечно, попытаться прорваться с боем, но это глупо. Чем позже меня рассекретят, тем лучше для меня. В лагере три уровня защиты. По периметру бродят воины в дозоре. На втором уровне, ближе к центру, располагаются легионеры. А уже внутри самого лагеря стоят в дозоре некроманты высоких рангов. Дождавшись своего информатора, я принялся расспрашивать его через Кракена. Удалось выяснить местоположение Рохана? «Да, в одну палатку, которая ближе к центру справа, только что понесли блюда на золотых подносах». «Как я и думал. Палатка выглядит просто, но обычных воинов не кормят золотых подносов. Просчитались они со своей конспирацией». Я прищурился и заметил, как из той самой палатки вышла красивая девушка в изящном платье. Понятно, король развлекается здесь, пока его люди на фронте жертвуют своими жизнями. Неподалеку от меня раздался свист. Один из воинов, маршируя в дозоре, насвистывал с беззаботным видом себе под нос какой-то мотивчик. Это был мой шанс. Прицепившись, я выпустил в него дротик с парализующим зельем, и бедолага сразу рухнул в траву. Вытянув щупальце, я подхватил его за ногу и подтащил к себе. Жаль, что он ниже ростом, и его одежда не совсем мне по размеру, но делать нечего. Стянув с него вещи, я принялся облачаться в них. Штаны были чуть длиннее колена, но сапоги с высокими голенищами скроют это. Втиснувшись в одежду рядового, я свернул ему шею и направился вперед. Насвистывая себе поднос какую-то мелодию. Я спокойно прошел мимо остальных воинов, которые приняли меня за одного из своих. Но еще бы. Им ведь даже в голову не придет, что кто-то осмелится в одиночку пробраться в главный военный лагерь. Преодолев таким образом наружную защиту из воинов, я приблизился к первым рядам палаток. Здесь уже все будет посложнее. Один из легионеров в серебряном шлеме пристально осмотрел меня с ног до головы. — Стой! Ты куда собрался? «Пересменка еще не началась», — обратился он ко мне. «Извините, но меня по нужде приспичило», — затоптался я на месте. «Я хотел бы салфеток захватить из своей палатки». «Лопухом в лесу подотрешься», — засмеялся в ответ легионер. «Но ну, на лопухах могут быть клещи», — сказал я первое, что пришло в голову. «Ты что, из брезгливых? «Я сказал, проваливай, иначе прикажу выпарать тебя плетьми». Я подошел к нему поближе. Я, глядевшись по сторонам, незаметно воткнул ему в запястье парализующий дротик. Ноги легионера тут же подкосились, и я подхватил его под мышки. В нескольких метрах от нас маршировали другие легионеры, и я сделал вид, что говорю с ними и обнимаюсь, словно мы дальние родственники. — Да ладно! А как там кузина Мэри поживает? — радостно воскликнул я вслух. — Тысячу лет ее не видел. Но, может, съезжу еще в те края. Похоже, пока все идет по плану. На нас никто особо не обратил внимания. Но что мне теперь делать с этим парализованным олухом? Благо, трава была высокая, а дед специально для меня разработал одно отличное зелье. Быстро бросив легионера на землю, я добил его ядовитым дротиком и, открыв склянку, капнул на него пару капель. Биологическая плоть тут же растворилась, не оставив даже костей. Вот это я понимаю вещь. Остались лежать только доспехи и шлем. Подхватив их в руки, я пошел дальше. Войдя в лагерь, меня остановили некроманты. «Тебе что надо?» — спросил меня один из них, самый хмурый. «Да меня легионер знакомый попросил отнести доспехи к нему в палатку и принести ему другие. Сказал, что эти ошибка ему труд». Улыбнулся я во все зубы. «Пароль сначала назови», — потребовал некромант. Пароль? Вот это совсем не кстати. Пирожки, — выпалил я. — Что? — переспросил некромант. — Пирожки, это пароль, — пояснил я ему. Не знаю, может, получится. Мне кажется, пирожки все любят. — Какие, к черту, пирожки? — оскалялся темный маг. — Ты думаешь, это смешно? За неверный пароль расстрел. — Да? Ну, тогда получай по морде. Я огрел его шлемом по голове и выпустил щупальца, прикончив второго некроманта, стоявшего рядом. Такое сложно было не заметить со стороны. Теперь придется импровизировать по полной. Некроманты, заметив, как я прикончил их товарищей, сразу подняли тревогу. Орданцы со всех сторон ринулись ко мне. Не теряя времени, я достал из хранилища кольца бочонок со взрывной смесью и швырнул его в толпу. Сотня врагов тут же превратилась в кровавое месиво. Я со всех ног бросился вперед, не спуская глаз с палатки короля. До нее было не так далеко. Но эти несколько десятков метров сейчас превратятся в настоящие испытания. Тысячи некромантов и легионеров, как саранча, стали напирать со всех сторон. На бегу, разбрасывая склянки с туманными и сонными зельями, уже даже не особо прицеливаясь, выпуская болт за болтом из арбалета. И тут я заметил, как личная стража Рохана врывается в палатку. Вот дерьмо! Сейчас закинут его в бронированную карету и увезут. «Нет, только не в мою смену!» Схватив склянку со взрывным зельем, я швырнул ее щупальцем прямо в палатку. Опаленные ошметки ткани взмыли в воздух, а обожженных стражников раскидало по траве. Но я знаю, что король жив. У таких персон, как он, всегда при себе самые лучшие защитные артефакты». Подобные артефакты могут защитить от взрыва почти любой мощности. Такие вещи им делают под заказ лучшие мастера мира. Однако, так как стража его погибла, это все еще замедлит отъезд Рохана. Как я и предполагал, король в золотых доспехах без единой царапины появился снаружи. К нему тут же подбежали несколько темных магов, чтобы прикрывать его, а слуги побежали за каретой, чтобы подвести ее к нему поближе. В мою сторону летели копья, стрелы, артефактные вспышки и заклинания. Кракен, кажется, еще никогда не отражал столько атак сразу. Щупальца работали на пределе своих возможностей. Их движение было невозможно уловить обычным человеческим глазом. Я бы даже сказал, что они двигались почти со скоростью света. Но на все это уходит много энергии. Обычно я не сильно замечаю ее утечку, но теперь ощущаю всем своим телом. Пока я защищался щупальцами сзади и по бокам, мне приходилось также уворачиваться от магических атак спереди. Курки и перекаты приходилось делать постоянно. Очередной некроманский режущий диск пронесся рядом с моей щекой. К тому же подняли целую тьму зомби. Огромной толпой они выбежали вперед, перекрыв мне путь к королю. В этой суматохе я даже не сразу заметил дятла в небе. Почему он сейчас здесь? Что такое стряслось? Кракен быстро доложил сообщение от яйцеголова. «Его послала Алисия. Она спрашивает, поел ли ты, и почему тебя так долго нет?» «Она что, издевается? Ведь Грегор должен был объяснить ей, где я». «Передай ей, что у меня все отлично. Я сыт и обласкан женщинами», — бросил я мысль на дятлу, и тот полетел прочь. «Представляю, как разозлится Алисия, когда услышит фразу про то, что меня приласкали женщины. Но ничего». Будет знать, как отвлекать меня во время важного задания. «Идеальная будущая жена, как мне кажется. Ты тут в полной заднице, а она спрашивает, поел ли ты?» — усмехнулся Крагин. «Хватит смеяться, Крагин. У нас тут дел по горло», — прикрывший щитом отлетевших в меня болтов сказал ему. «А то я не заметил, умник». Это, между прочим, моими щупальцами ты свой зад прикрываешь. И мою энергию тоже тратишь. С тебя потом порция целого запеченного кабана и бочонок пива. Мне казалось, что ты бесплатно мне помогаешь, и вообще мы друзья. Стиснув зубы и сделав кувырок, заявляю я ему. Я что, на дурачка похож, чтобы бесплатно потратить? С тебя причитается, Джон. Да уж. Все понятно с этим Кракеном. И с чувством юмора у него все отлично. Но зато теперь в моей жизни вообще никакого порядка нет. Нужно срочно расчищать себе путь. Остановлюсь хоть на секунду, и весь мой план прогорит. Достаю из хранилища боевые зелья и неустанно бросаю их в толпу зомби, перепрыгивая через их разорванные трупы. Но больше всего у меня расходуются сонные и туманные зелья которые я разбрасываю щупальцами по сторонам и за спину. Надеюсь, это немного затормозит моих преследователей. Король тем временем уже дождался своей кареты, и некроманты усадили его внутрь. А на моем пути еще целая толпа зомби. Тут надо очень хорошенько подумать, чтобы не проиграть в этой битве. Иного пути попросту нет. Ошибиться, однако, всегда легче, чем преуспеть. Но это не в нашем скракином стиле. Разрывая одним щупальцем ползущих на меня мутированных дохляков, я выхватил из хранилища длинную цепь с крюком и другим щупальцем метнул ее прямо через голову мертвецов в карете короля. Крюк лязгнул об ось между задними колесами кареты и зацепился за нее. «Ну все, Кракен, натягивай цепь изо всех сил, чтобы крюк не смогли снять!» — обратился к нему. Щупальца тут же стало наматывать цепь на себя все сильнее, И карета забуксовала. Хе-хе. Вы от меня не уйдете, сволочи. Джон Кракен свою добычу не упустит. Орудуя остальными щупальцами и раскидывая склянки по сторонам, я вижу, как мои запасы зелий скоро иссякнут. А ведь я их много с собой брал. Но здесь приходится изрядно потратиться, чтобы выиграть время. Главное, что карета не двигается с места. И вокруг нее бегают озлобленные некроманты. Они машут мне кулаками, и, кажется, им уже не терпится набить мне морду. Ну что ж, нашу встречу с ними я гарантирую. Но вот кто кому морду еще набьет, это большой вопрос. Враги тем временем подступают все ближе. Пробираясь среди дохляков, смыкающихся за мной, они дышат мне почти прямо в затылок. Но я уже неплохо продвинулся вперед, так что пора прибегнуть к прыжку. Кракен! «По моей команде отпускай цепь!» — крикнул ему и оттолкнулся всеми щупальцами от земли. «Один, два, три...» «Отпускай!» Последнее щупальце выпустило цепь, и я взлетел в воздух. В длинном курке через голову зомби я вскинул арбалет и прикончил двух некромантов возле кареты. Они явно не ожидали, что я так быстро преодолею препятствие. Но, как говорится, вуаля! А вот и я! Приземлившись на землю... Я, оставив позади себя мертвецов и замешивавшихся легионеров, я в очередной раз подумал о том, что люди бывают идиотами. Если бы не толпа зомби, то легионеры смогли бы легко ко мне подобраться. Но они хотели как лучше. А получилось как всегда. Понадеялись на удачу и недооценили меня. А ведь пора уже научиться воспринимать меня всерьез. Все-таки им жизнь я изрядно подпортил и хотя бы в этом заслуживаю признания, а еще уважения к своей персоне в качестве их врага. Ну да ладно. Ворчать я сейчас не намерен. Некроманты из центральной части лагеря теперь начинают стекаться к карете. Но пока они добегут в своих дурацких балахонах, целая вечность пройдет. Для меня же даже секунда — это вечность. Так что за работу! Уйдя перекатом в сторону от магической ударной волны с проклятиями, я в несколько прыжков подскочил к карете и, выбив на лету окно, двумя щупальцами обвил шею перепуганного Рохана. Хресь, был король, и нет короля. А теперь надо набить кому-нибудь еще морду напоследок и по-быстрому уносить отсюда ноги. Во всяком случае, я сделал, что я хотел. Мои преследователи внезапно остановились, и на лицах у них отразилось растерянное выражение. Неужели смерть короля настолько их потрясла? Подумаешь, с кем не бывает. В одном королевстве я видел, как правители менялись чуть ли не каждый месяц. Семейка у них была такая, что ради престола родственники регулярно подсыпали друг другу яд за ужином. Милота дай только! Однако причина замешательства оказалась не в гибели Рохана. Из-за кареты вышел один из сектантов с загадочной улыбкой на лице. Он медленно зашагал ко мне, шурша своим длинным плащом по траве. За ним последовало почти сотня других сектантов и целое сборище темных магов. В воздухе так и витала мощная энергия, исходящая от них. Теперь мне самому устало не до смеха. Что все это значит? Главный сектант с золотым обручем на голове остановился в паре метров от меня и заговорил могильным голосом. «Кракен!» Не думали мы, что ты так наивен. Ты действительно решил, что всем в Ардане управлял король? — А тебя волновать не должно, что я решил, — дерзко ответил я, глядя ему в глаза. Пусть я оказался в крайне паршивом положении, но прогибаться перед этой падалью не собираюсь. — Ты, как всегда, слишком самоуверен, но мы все же весьма тебе благодарны. «По давнему договору, связанному на крови, мы не могли навредить этому жалкому Рохану. Но ты сделал это за нас, и теперь мы можем действовать на своих условиях». Остальные сектанты жутко оскалились своими серыми зубами и закивали, подтверждая слова главного фанатика. «Поэтому, Кракен, мы обещаем убить тебя безболезненно». «Знак благодарности за помощь!» — закончил он свое обращение ко мне. «Что ж, если рассудить здраво, то мне стоит бежать отсюда как можно дальше. Я уже чертовски измотан от всех этих битв, и силы мои почти на пределе, но я окружен со всех сторон армиями, а сектанты и темные маги создают немало проблем. Они могут задавить меня численным превосходством». Даже если я смогу долго отбиваться, то магии меня рано или поздно прозят из-под тяжка. Вступить в сражение можно, но у меня есть идея получше. Пусть она потребует почти последних сил, главное, что она осуществима благодаря высвобождению массовой энергии во время всех этих битв. Знаешь что, я бы на твоем месте к зубному доктору сходил, бросил я главному сектанту. «Что вы такое едите, что у вас все зубы серые?» «О, Кракин, это твои последние слова?» «Нет. Мои последние слова здесь и сейчас будут следующие. Обломитесь. Меня вам не убить. Так что готовься бежать и плакаться на чьей-нибудь женской груди, и щенок. Ты до моего уровня гениальности еще не дорос». Я подмигнул ему, и, перелив в одно щупальце все сгустки энергии, рубанул им по воздуху. Вокруг раздался грохот, и на месте удара образовался раскол, через который показалась изнанка. Не мешкая, я побежал прямо туда. В спину мне донесся голос фанатика. — Ты глупец, Кракин! Изнанка уничтожит тебя. Но я ничего ему не ответил и заскочил в нее. Все орданские рожи, как и рожи сектантов, остались далеко позади. Очутившись в изнанке, я прикрыл глаза и расплылся в довольной улыбке. О, да. Как же чертовски здорово снова оказаться дома.